«Сколько надо мячей!» Между тем стадион бурлил той особой праздничной жизнью, которая кипит на нем всегда во время решающих футбольных состязаний. Все с нетерпением ждали начала матча. И вот, наконец, на изумрудно-зеленом поле появился судья со своими помощниками. Судья положил мяч в самом центре поля, Обе команды выбежали из люка и построились друг против друга. Капитаны пожали друг другу руки, бросили жребий, какой команде играть против солнца. «Не сочтешь ли ты у Волька возможным объяснить твоему недостойному слуге, что будут делать с мечом эти двадцать два столь симпатичных мне молодых человека?» — почтительно осведомил Схотабыч, но Волька в ответ только нетерпеливо отмахнулся. «Сейчас все сам поймешь». Как раз в этот момент форвард Зубила звонко ударил носком бутсы по мячу, и матч начался. Неужели этим двадцати двум приятным молодым людям придется бегать по этому обширному полю, терять силы, падать и толкать друг друга только для того, чтобы иметь возможность несколько мгновений погонять этот невзрачный кожаный мячик? Недовольно спросил Хатабыч через несколько минут. Но Волька, увлеченный игрой, и на этот раз ничего старику не ответил. «Было не до Хатабыча! Нападение! Шайбы!» «Завладело мечом, и было уже у самых ворот зубила!» «Знаешь что, Сережка?» — шепнул своему приятелю Жене Богорат. «Мне кажется, наше счастье, что Хатабыч ничего не понимает в футболе. А то бы он тут таких дров наколол, что ой-ой-ой!» «И мне так кажется!» кивнул утвердительно серёжа и тут же Ахну вскочил со своего места. Одновременно с ним вскочили на ноги взволнованные, загудели все восемьдесят тысяч зрителей. Пронзительно прозвучала сирена судьи, но игроки без того замерли на месте. Откуда-то сверху, с неба, звеня упали и покатились по полю 22 ярко раскрашенных во все цвета радуги меча, изготовленных из превосходного Софьяна. «Это безобразие! Неслыханное хулиганство! Вывести со стадиона того, кто позволяет себе такие возмутительные шутки!» — возбужденно кричали на трибунах. «Что ты наделал?» — назидательно зашептал Волька Хаттабычу на ухо. «Ты остановил игру и лишил шайбовцев первого гола!» Насчет неудачи шайбовца Вольк, впрочем, сказал без особого огорчения, так как он болел за зубило. «Ну что мне прикажешь с тобой делать?» — развел Волька руками, усадил старика на место и наспех объяснил ему основные принципы футбола. Между тем с поля убрали все лишние мячи, судья зачел время, ушедшее на ликвидацию инцидента, и игра продолжалась. После Волькиных объяснений Хаттабыч стал следить за состязанием со все большим и большим интересом. Шайбовцы, лишившиеся в результате истории с двадцатью двумя мечами верного гола, нервничали, мазали, и старик чувствовал себя виноватым перед ними и терзался угрозениями совести